Глава 20. Санкт-Петербург. Вызванный внеурочно в генеральный штаб новоиспечённый полковник Лавров был ознакомлен сразу с двумя секретными депешами. Одна пришла за подписью генерала-дютанта Леневича из ставки командования Манжурской армии, другую подписал второй консул в Шанхае, действительный статский советник Павлов. Обе к великому изумлению Владимира Николаевича Лаврова касались Ага-Сфера, о котором в разведочном отделении чего уж греха-то и стали понемногу забывать. Первая была по-военному лаконичной. СПБ, главный штаб. Адресат, начальник разведочного отделения, ротмистр Лавров. Прошу срочно сообщить, имеет ли вверенное вам разведочное общество в Японии засланных тайных агентов, в частности агента под псевдонимом Ага-Сфер. В случае положительного ответа прошу сообщить приметы упомянутого Ага-Сфера. Линевич. Во второй шифровке, более пространной, говорилось о неожиданной встрече работавшего в Японии секретного агента Шанхайской резидентуры Б с неким Агасфером, сообщившим о своей принадлежности к генеральному штабу, отсутствии связи со своим резидентом и предложении эту связь реанимировать. Сообщалось также о главной примете Агасфера отсутствии у него кисти левой руки. И наконец, Шанхайский резидент Павлов сообщал, что упомянутый агент Б Вынужденный завершить свою работу в Японии, возвращается в Европу железнодорожным путём предположительно через Санкт-Петербург и имеет при себе письмо от Агосфера, адресованное некоему Архипову. В заключении депеши Павлов просил подтвердить не подтверждать личность агента Агосфера, а также по возможности встретить в Петербурге обозначенного агента Б, имевшего с Агосфером личную беседу, что несомненно должно помочь установить тождественство упомянутого Агосфера реальному агенту. В случае согласия ротмистра Лаврова, ему надлежало обратиться в азиатский департамент Мида, куда по принадлежности отправлена дополнительная шифровка на его имя с описанием агента Б. Лавров трижды перечитал обе шифровки, обращая особое внимание на вторую. Выносить их из генерального штаба категорически воспрещалось. Выслушал полное скрытого ехидства поздравление дежурного офицера криптолога по поводу понижения полковника в чине. Попытался навести справки о шанхайском резиденте действительном тайном советнике Павлове, о котором доселе ничего не знал. Короткую справку по Павлову он смог получить только после дозволения военного министра Сахарова. С тем Лавров и вернулся в свою резиденцию на Таврической 17, где царило нешуточное суета по поводу предстоящего визита начальника в Царское село. На представление Лаврова императору в новом чине полковника начальник разведывательного отделения собирали, что называется, всем миром. В военные годы это не было каким-то нонсенсом. Денежное содержание тыловые офицеры частенько получали с большим опозданием. И хотя Лавров бушевал, грозил и слезно просил не обижать, он ежедневно находил в своем кабинете подношения то кожу на парадные сапоги, то отрез на мундир, то пояс серебряного шитья. Отставной полковник Архипов, не маскируясь, принес офицерский навехонький палаш и серебряные шпоры к парадному мундиру. Харитонов, он же Медников, присвоил себе обязанности каптана Армуса и вел то ласковые, то с руганью переговоры с портным Сыммерманом и Сапожником. О том, что представление только повод для передачи Николаю II требуемой им справки по кандидатуре Витта, по молчаливому уговору вслух не поминалось. Это была рутинная, но требующая огромного напряжения работа продолжительностью в 16 дней, когда вся контора, как именовали разведочные отделения сами сотрудники, трудилась по 12-15 часов в сутки. Несмотря на то, что Сергей Юльевич Витте был весьма публичным человеком, личностью на виду, справка по нему шла трудно. Лавров не желал, чтобы она хоть в малейшей мере походила на подборку компрометирующих материалов. Но изрядного количества чернухи избежать при всём желании не удавалось. Витте сам давал к этому повод. Просматривая черновики докладов и донесений своих сотрудников, Лавров не уставал поражаться явной двойственности отношения экс-министра финансов к императору. Вот взять к примеру династический кризис 1900 года, когда Николай II отдыхая в Ливадии подхватил тяжёлую форму брюшного тифа. Имея в виду тяжёлая болезнь Николая II, дававшая повод к самому крайнему её исходу. По закону о престолонаследии императором в случае смерти царя должен быть провозглашён его младший брат великий князь Михаил. Однако все карты спутала беременность императрицы. Была бы уверенность, что она родит сына, да его рождение она была бы первой претенденткой на русский трон, что Михаил, естественно, не устраивало. Кризис тот успешно разрешился. Николай оправился от болезни, а императрица в положенное время родила наследника престола, окончательно похоронив мечтания младшего брата императора. Ведь именно тогда, вид ты ещё будучи всесильным и авторитетным министром финансов империи, первым забил тревогу, усомнившись в легкомысленных диагнозах престарелого лейбхирурга Гирша и осторожных предположениях других придворных медиков. Со свойственной ему прямотой Витта заявил императрице-матери, что старый хирург Гирш, если когда-нибудь что и знал, то подряхлость и лет все перезабыл. Именно по настоянию Витты из Петербурга был вызван профессор Попов, всенародно высмеивший и легкое расстройство пищеварения и инфлуенцию, и поставивший верный диагноз – В то время Витто Повторимся был, что называется, на коне, что не помешало ему вести закулисные переговоры о престолонаследии с великим князем Михаилом, младшим братом Николая. Примерно в то же время директор департамента полиции Лопухин зафиксировал в своём дневнике страшное, по сути, откровение Витто. Неизвестно, как именно отреагировал Лопухин на сетования Витто на террористов неумёх, которые могли бы помочь отчизне в вопросе устранения Николая. Однако дневник с этой записью две недели пролежал открытым на рабочем столе осторожного директора департамента, и все его порученцы имели возможность ознакомиться с каверзой. По идее, Лопухин имел все основания возбудить тогда по меньшей мере наблюдательное производство, однако не сделал и этого. Может, ждал официального доноса, кто знает. За годы своего пребывания на посту директора департамента полиции, Лопухин имел возможность заглянуть в самые сокровенные лабиринты той кухни взаимных интриг и подсиживаний вблизи от вершин власти. И знал, что во время ведущейся наверху ожесточенной борьбы люди способны не останавливаться буквально ни перед чем. Это было не простой догадкой, не предположением. Лопухин, видимо, имел факты, которые подтверждали это. Если принять за веру дневники Лопухина, именно председатель комитета министров империи Сергей Юрьевич Витта, обращался к нему с предложением, возможность которого Лопухин так было сказано в дневнике, никогда не поверил бы, если не слышал бы его непосредственно из уст самого вельможи. Только что потерпевший жестокое поражение в борьбе против министра внутренних дел Плева, до предела раздражённый предательством императора, который нарушил все прежние обещания. Ведь ты якобы пытался склонить Лопухина к смене Николая на великого князя Михаила, на которого имел огромное влияние. В интимной беседе с глазу на глаз он достаточно прозрачно намекнул на цареубийство, которое можно было бы организовать через агентуру, внедрённую охранкой в множество революционных ячеек. Некоторые обстоятельства давали великому реформатору основания полагать, что Лопухин будет на его стороне. Размыслив, Лавров решил, что всё о династическом кризисе, включая ходившие слухи про дневниковые откровения из своей справки выпустить. Во-первых, дело было давним, а во-вторых, неизвестно, донесли ли императору после его выздоровления все перепёти и лихорадочные суеты, которые сопровождала его болезнь. Могли доложить не всё. Так данная неисправка внесёт раздоры в само монаршее семейство. В конце концов, именно поведение министра финансов во время болезни императора привело к тому, что Николаев вскоре заметно охладил Квитта, и тот лишился своего поста министра финансов. А вот о доказанной причастности Сергея Юльевича к трагическим январским событиям нынешнего года умалчать было никак нельзя. В сейфе у Лаврова лежали официальные показания нескольких директоров Путиловского завода, свидетельствующие о том, что опальный министр финансов, воспользовавшись старыми связями и своим огромным авторитетом, имел прямое отношение к незаконному увольнению нескольких рабочих. До назначения на пост министра финансов вид-то какое-то время руководил министерством путей сообщения. и сумел многое сделать для развития сети железных дорог России. Курировал этот вопрос он на посту министра финансов. А это, как известно, и послужило толчком для забастовки, приведшей Россию к кровавому воскресенью. Весьма неприглядным было и поведение Витта, уже в должности председателя комитета министров, в начале нынешнего января. Накануне страшного воскресенья у министра внутренних дел состоялось совещание по этому вопросу, на которое Сергей Юльевич, ссылаясь на отсутствие официального приглашения, не пошёл. Вечером того же дня к нему пришла делегация общественных деятелей и писателей, убеждавших его предпринять какие-либо шаги, чтобы избежать завтрашней трагедии. В ответ на эту просьбу Витто заявил, что это дело его никак не касается, поскольку оно не входит в компетенцию председателя комитета министров. Зато после 9 января он стал во всём винить правительство и в первую очередь цветополк Мирского. за его слабостью и нераспорядительность. В беседе с овновниками и интервью западной прессе он не раз заявлял, что не имел никакого представления о готовящейся демонстрации, резко осуждал МВД и неоднократно произносил фразу: "Расстреливать безоружных людей, идущих к своему царю с его портретами и образами, просто возмутительно". Лавров размышлял над растущей горой бумаг все 2 недели. Он помнил предвоенное противостояние Витте приславутой безобразовской клике, его предупреждение о том, что столь явного попрания своих интересов Япония не потерпит. Так называемая безобразовская клика организовалась в начале 1898 года для устройства акционерного общества по эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии. В её состав входили великий князь Александр Михайлович Безобразов, статс-секретарь контр-адмирала База предприниматель Ван Ляр-Лярский, князь Воронцов, граф Сумарока Фельстон, Плеве и другие. Высокопоставленные авантюристы выступали за авантюристический агрессивный курс на Дальнем Востоке, захват Маньчжурии и Кореи, за небольшую победоносную войну с Японией, для предотвращения назревавшей в России революции. Клика добилась большого влияния на Николая II, и ее главный противник Витта был уволен с поста министра финансов. Что авантюра с лесными концессиями в Северной Корее чревата войной? Я оказался в конечном итоге прав. Я основную причину нынешних народных волнений витто видел в войне и постоянно прямо и косвенно напоминал Николаю о своих давних предупреждениях о том, что был прав, а его никто не слушал. Всякий раз натыкаясь в подготовленных для него тезисах на этот пункт противостояния императору великого реформатора, Лавров невольно морщился. Но ну кому же понравится подобное тыкание носом, как неразумного щенка в собственный грех? Ведь ты постоянно убеждал царя немедленно заключить мир. Это говорило в пользу его как главы делегации России на переговорах. Но одновременно и настораживало Лаврова. У мира на Дальнем Востоке, по его разумению, всё же была своя цена. Проиграв на полях сражений, за столом переговоров у России был шанс одержать дипломатическую победу. Но захочет ли Витте и там сыграть свою игру? Хорошо помнил Лавров и то, что именно Витте на посту министра финансов, имея прямое отношение к реформированию русской армии, несколько раз удачно хоронил при прежнем монархе идею создания разведочного отделения. Не было у Витте и дипломатического опыта. Поможет ли ему на переговорах с японцами европейский авторитет выдающегося финансиста Лаврова определить не мог. Однако Лавров не мог не отдавать должное безусловным талантам великого реформатора. И чем дальше, тем больше у него зрело искреннее убеждение в том, что Сергей Юльевич наиболее подходящая кандидатура для роли главного переговорщика. И по здравому размышлению он решил, что теперь у него есть два настоятельных повода для визита в Министерство иностранных дел. Первый шифровка в азиатском департаменте МИДа. Без ведома высокого начальства незнакомому полковнику в министерстве не то что шифровку, Стакана воды не дадут. Ну а второй повод выслушать мнение главы Мида, графа Ламсдорфа, относительно кандидатуры Витта на предстоящих переговорах. Взявшись за телефон, он довольно быстро соединился с приёмной министра. Представившись, Лавров изложил министерскому порученцу свою настоятельную необходимость в ближайшее время посетить его светлость, графа Ламсдорфа, по весьма срочному делу. Слухи в сановном Петербурге распространялись мгновенно, и наверняка новость об аудиенции государя, данной им никому неизвестному ротмистру, вышедшему из царского села полковником, дошла и до кулуаров МИДа. Голос на другом конце провода мгновенно стал бархатно-любезным, и у господина полковника осведомились, не угодно ли ему поговорить по телефону с самим графом. Угодно? Тогда один момент. После некоторого ожидания в трубке послышался еще более бархатный голос, в котором, правда, ощущались и начальственно снисходительные нотки. «Господин полковник Лавров? А имя отчества, простите, можно узнать?» «Владимир Николаевич, ваша светлость». «Вы серьезно? Боже, какое совпадение! Мы тезки, дорогой Владимир Николаевич!» Почему-то обрадовался граф. «Так что прошу и требую впредь без всех этих великосветских церемоний». «Как прикажете, граф?» «Ну вот опять. Прошу без церемоний». Итак, дорогой друг, что вам угодно? Несколько растерявшийся от такой настойчивой и несколько неожиданной приязни, Лавров изложил свою просьбу об аудиенции. Опять эти церемонии, простонал Ламсдорф. Какая аудиенция? Визит, дорогой Владимир Николаевич, визит. Дело не терпит отлагательств, насколько я понял поручанца. Сейчас, сейчас. Сильная мембрана донесла до Лаврова шелест бумаги еженедельника графа Если совсем срочно, то придется отменить нынешнюю встречу с послом Черногории, но это не страшно. Нет, — Нет-нет, ваше... То есть, простите, Владимир Николаевич, меня устроил бы и завтрашний день. — Чудесно. Тогда в полдень, если вы не заняты в это время. — Нет, не занят. Совсем потерялся Лавров. — Тогда говорите адрес, дорогой Владимир Николаевич. Я подошлю в свое авто. Знаете, у меня в гараже появился такой миленький автомобильчик, и мне не терпится им похвастаться и так... Назвав адрес и распрощавшись, что заняло довольно продолжительное время, Лавров дал отбой в полнейшем недоумении и только сейчас обратил внимание на еле сдерживающего смех Медникова, присутствовавшего при этом в странном разговоре. «Чего зубы скалишь, беспоповец?» — накинулся на него Лавров. «Нечто не знали, Владимир Николаевич!» — уже в полный голос рассмеялся Медников. «Весь Петербург знает, что его светлость является собой бугра, то есть субъекта нетрадиционной мужской ориентации, то-то <смех> я гляжу, что у вас лицо такое, слегка ошеломленное. Адресок наш, позвольте осведомиться, для каких надобностей графу назвали? Он-то, сердяга, видимо, домашнего адреса вашего ожидал. <смех> Лавров сплюнул, недоверчиво покрутил головой. Слышать-то слышал. Неужто, правда, и в стратий? Куда ж государь глядит? Граф-то ведь державу нашу представляет. Какое же мнение у иностранцев о России будет, если педерасты её представлять станут? Тфу. При каждде для визита к его светлости парадный мундирчик приготовить, Владимир Николаевич, продолжал изгаляться Медников. За духами курьера послать? Ты посмеешь ещё посмее без поповвец? Не на шутку стал сердиться Лавров. Тебя вот послал бы за шифровкой к этому, этому типусу. Твоё счастье, что насчёт Витте посоветоваться желательно с Ламсдорфом. «А ты, Медников, чем ржать, как конь? К экзаменам на офицерский чин лучше готовился бы. Или о приказе по генштабу не слышал? В разведочном отделении разрешено работать исключительно офицерскому составу». В миг посерьезнев, Медников взял нужные ему бумаги и побыстрее ушел. Вернувшись на следующий день из Министерства иностранных дел, Лавров собрал у себя начальников в групп и рассказал последние новости о богосфере, шанхайском резиденте Павлове и французском корреспонденте газеты «Фигаро», долгое время работавшем в Токио на Россию. «Так-то вот, господа офицеры, французский газетчик нашу работу в Японии исполнял. И, судя по отзывам ставки и МИДа, исполнял достойно. А в Шанхае бывший посол в Китае дипломат Павлов целую агентурную сеть развернул, оказывается. И сведения из Японии добывал, и продовольствием осажденный Порт-Артур снабжал по мере сил и возможностей». Его агенты ликвидировали несколько японских диверсионных гнезд, поджидавших эскадру контр-адмирала Рожественского в Сингапуре, Ботавии и Танкине. Теперь дипломат занимается эвакуацией морским путем раненых в боях на Дальнем Востоке солдат и офицеров. Вот кому, по совести говоря, на моем месте сидеть должно. Помолчав, Лавров продолжил. Про наше разведочное отделение Павлову, оказывается, тоже неизвестно было. Узнал, можно сказать, случайно. от вошедшего с французом в контакт «Агосфера» и после запроса в ставку. Надо отметить, господа офицеры, что действует господин Павлов разумно и осторожно. Прежде чем послать своего агента-связника к «Агосферу», желает удостовериться, что под этим именем японская контрразведка не подсовывает ему провокатора. А помочь ему в этом деле мы можем. Дело в том, что живьем «Агосфера» в Токио видел только один человек. Этот самый француз, Франсуа Бале. Он нынче возвращается с Дальнего Востока на железнодорожном экспрессе и везет полковнику Архипову письмецо от Агосфера. «Надо полагать, что Агосфер, то бишь Берг наш, тоже весьма профессионально мыслит. Не на адрес конторы весточку передал, а Андрею Андреевичу?» – вклинился в паузу поручик Новицкий. «Как Павлов пишет, Бале должен лично письмо передать или в почтовый ящик бросить?» «По почте», – кивнул Лавров. «Теперь вот что». Судя по дате отправки поезда из Харбина, здесь экспресс должен быть через 4 дня. Наша задача встретить, опознать по приметам и войти в доверительный контакт. Покажем фотографический портрет Берга. Если француз его опознает, значит, даём отмашку Павлову. Личность агосфера подтверждаем и даём добро на контакты с ним. Дозвольте слово вставить, попросил Медников. Дальневосточные экспрессы конечным пунктом прибытия имеют Москву. В Петербург, насколько я знаю, только 2-3 прицепных вагона от того экспресса идут. Думаю, в Москве французика встречать надо. Верно, поддержал Новицкий. Во-первых, французский журналист может по своим делам в Москве задержаться на несколько дней, а мы его тут караулить на вокзале будем. И вообще, он мог за 2 недели путешествия свои планы изменить. Бросит письмо в московский почтовый ящик, а сам югами поедет в свою Францию. «Стало быть, еще раньше желательно экспресс тот встретить», констатировал Лавров. «И проводников спальных вагонов опросить?» «Описание внешности, которое дает в шифровке Павлов, не слишком конкретное. Вот, извольте. Рост у среднего, возраст лет сорок-сорок пять, походка чуть танцующая, имеет привычку при ходьбе выворачивать носки ботинок в стороны. Волосы темные, слегка кучерявые, глаза карие, носит длинные бачки и тонкие усики, чуть подкрученные на концах. Подбородок бритый». Офицеры переглянулись. Такие приметы имеет каждый второй столичный фронт. "Если и дозволите?" кашлянул Медников. "Если и дозволите, то я могу француза того встретить". В московской охранке опять-таки ребята знакомые остались подсобят, если нужда будет. "Выедем на встречу экспрессу, на последней перед Москвой остановке сядем и ещё до Златоглавой попробуем француза определить". "Дозволяю", кивнул Лавров. Только пусть с тобой ещё кто-нибудь из наших поедет. Тут дело деликатное. Не врага встречаем, не шпиона, а коллегу, можно сказать. Человека, который долго во вражеском тылу работал, и привычку к осторожности, надо полагать, не потерял. И старым друзьям твоим из охранки внушить требуется, чтобы не спугнули не нароком. Не приведи Господи, вообразит француз, что в засаду попал, и никакого сотрудничества от него не жди. Ты после совещания нашего задержись и встрай. Мы с тобой и детали все обмозгуем. Лавров передвинул поближе толстую папку с донесениями за последние 2 недели, раскрыл. Теперь второй вопрос, господа офицеры. Он же первый. Справка по Сергею Юльевичу Витте для государя. Мне к нему завтра вместе с его светлостью графом Ламсдорфом идти. Лавров бросил взгляд из-под тишка на фыркнувшего Медникова, нахмурился и закончил. поэтому давайте-ка еще раз по вашим предложениям пройдемся. Как не юлил Лавров, а достойных поводов отказаться от предложенной графом Ламсдорфом совместной поездки в царское село на его авто найти не сумел. Чертыхаясь и благодаря судьбу хотя бы за то, что насмешник Медников не увидит его высокоторжественного выхода в свет, он дождался игривой мелодии клаксона Мидовской автомашины под окном и быстрым шагом вышел на улицу, провожаемый сочувственно насмешливыми взглядами сотрудников. Увидев полковника при полном блеске парадного мундира, в чёрной кожаной кавказке с меховым гребнем, при серебряном поясе с прицепленным офицерским полошон и сверкающих дорогой кожи сапогах, министр с сплеснул руками и упрекнул: "Что ж вы ко мне в первый раз, раздражайший Владимир Николаевич, в какой-то затропезной полевой форме явились? Какой шикарный мундир. А почему орденов, знаков отличия не носите, господин полковник?" "Не заслужил пока", буркнул Лавров, пристраивая на коленях каску. Быть того не может. Снова замахал руками министр. Это какой-то недосмотр вашей кадровой службы главного штаба. При первой же встрече с этим противным генералом Сахаровым я непременно обращу его внимание на сие недоразумение. Зная, что военный министр Сахаров также приглашён сегодня в Царское село, и представляя себе его реакцию на столь пикантного рекомендателя, Лавров принялся уговаривать Ламсдорфа воздержаться от разговоров про награды. «Какая очаровательная скромность, мсье Вальдемар!» восхитился граф. В общем, поездка не могла не оставить у Лаврова самых ярких впечатлений. Однако на этом раздражающие сюрпризы этого дня не кончились. Встреченные у парадной лестницы Екатерининского дворца величественным лакеем в напудренном парике и красной униформе, визитеры были провожены в одну из антикамер, где уже дожидалась царская аудиенция и несколько сановников. При виде новых посетителей сановники прекратили оживлённую беседу и с интересом стали их разглядывать. Сахаров, не сразу признавший в нарядном полковнике вчерашнего ротмистра, поднёс к глазу монокль и, узнав Лаврова, немедленно направился к нему. Вслед за ним от группы сановников отделился и направился к вошедшим к явному неудовольствию Лаврова министр внутренних дел Александр Григорьевич Булыгин. Назначенный на этот пост после конфуза своего предшественника Святополк Мирского, Булыгин проводил весьма неуклюжую политику, однако успел, как и плево, прославиться своим покровительством над черносотинцами. Черносотинцы вошли в историю России, устраиваемыми ими еврейскими погромами. Булыгин, подойдя весьма учтиво, поприветствовал Ламсдорфа и тут же повернулся к Лаврову. «Примите мои поздравления, полковник. Не каждому, не каждому удается столь стремительное продвижение по ступенькам табеля о рангах». «Полное название?» табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, закон о порядке государственной службы в Российской империи, соотношение чинов по старшинству, последовательность чинопроизводства. Простите за дерзость, конечно, но позвольте осведомиться, господин полковник, какой подвиг, обративший на себя высочайшее внимание нашего императора, вы совершили? Не дав побледневшему от насмешки Лаврову сказать в ответ какую-либо дерзость, Сахаров поспешно оттеснил его обширным чревом и вызывающе улыбнулся министру внутренних дел. "Да уж, не из разряда тех подвигов, коеми славится привычаемая вами Александр Григорьевич Чёрная сотня". "Вот как?" прищурился Булыгин. "А вы, многоуважаемый Виктор Викторович, имеете что-то против единодушия сплотившегося вокруг нашего монарха русского народа?" Разгорающуюся ссору прервал подошедший дежурный индиутант. «Его сиятельство граф Ламсдорф? Полковник Лавров? Его императорское величество примет вас и господина военного министра и генерал-лейтенанта Сахарова через несколько минут. Прошу поближе к дверям королевской столовой, господа, чтобы не задерживать его императорское величество. Сделав шаг в сторону, Булыгин все же не удержался, легко тронул Лаврова за локоть. «А все же не примену сообщить вам, господин полковник». Что я обедничить государю на департамент полиции, чаянием директоров, которого начиная с Лопухина и кончая нынешним директором тайным советником Гариным, выполнялось немало талика вашей работы, господин полковник, не стоило бы. Я, конечно, немедленно выполнил повеление его императорского величества о прекращении департаментом полиции деятельности, связанной с поиском и разоблачением внутренних врагов отечества. Но поглядим, поглядим, милостивый государь, как вы одни справитесь с этой многотрудной задачей. Вы что, полковники на директора департамента полиции государю успели пожаловаться в прошлый раз? Тихо ахнул военный министр, поспешно уводя Лаврова от взбешённого Булыгина. Однако вы изрядный мастер наживать могущественных врагов, полковник. Пусть не путаются под ногами дилетанты. Сдерживаясь, коротко ответил Лавров. Наконец, двери кавалерской столовой распахнулись, и второй дежурный адъютант с поклоном сделал приглашающий жест. Сделав несколько строевых со звоном шпор шагов вперед, Лавров вытянулся перед подходящим Николаем, лихо кинул к виску ладонь. «Ваше императорское величество! Имею честь представиться по поводу присвоения внеочередного чина!» «Здравствуйте, здравствуйте, полковник!» Улыбнулся Николай, откровенно любуясь подтянутой фигурой Лаврова и его блестящим мундиром. И не спеша перекатил взгляд на военного министра и министра иностранных дел. «Здравствуйте, граф!» И вам желаю здравствовать, господин военный министр. Ну, со засием не будем терять времени, господа. Прошу к столу. Повернувшись, Николай I пошёл к небольшому круглому столу, за которым во время обширных собраний и заседаний обычно помещался стенографист. Усевшись, император нетерпеливым жестом велел садиться и визитёрам. Итак, господа, кажется, свершилось. Я своим личным посланием о господин граф официальную ноту Подтвердили президенту североамериканских Соединённых Штатов наше согласие на участие в мирной конференции с Японией. Некоторое время ушло на согласование места и времени её проведения. Граф Ламсдорф, если не ошибаюсь, предлагал для своего исторического мероприятия какую-нибудь европейскую столицу, Женеву, например. Однако, учитывая пожелания господина Рузвельта, конференция пройдёт на территории САШ. Господин президент обещал учесть наши пожелания относительно того, чтобы местом переговоров был избран не шумный Нью-Йорк или Вашингтон, а какой-нибудь небольшой курортный город. Какой именно укажет президент, нам пока неизвестно. Да это не столь уж и важно. Согласовано с японской стороной время проведения мирной конференции август сего года. Нам остаётся господа назначить главноуправляющего русской делегацией. Николай сделал паузу, во время которой оба министра с некоторым недоумением поглядывали на Лаврова. Оба они ожидали, что после минутного официального представления тот сделает кругом марш и покинет царские апартаменты. Ни чин, ни должность полковника никаким боком не позволяли думать о его участии в обсуждении столь важного государственного вопроса. Да он и сам чувствовал себя здесь достаточно неуютно, полагая ранее, что Николай примет его представление и доклад по Витто с глазу на глаз. Но с царём не спорят. И не получив никакого знака удалиться, Лавров смиренно сидел за столом. Господин министр иностранных дел. Император наконец официально обратился к Ламсдорфу. Вы по-прежнему настаиваете на кандидатуре Сергея Юльевича Витте. Сколько у вас в миде послов и посланников многоопытных дипломатов, а своего не нашлось, не так ли? Ваше императорское величество, поднялся со своего места Ламсдорф. И в 7 обилие опытных дипломатов, причисленных к Министерству иностранных дел, ни один из них, к сожалению, не знаком с дальневосточными проблемами так, как Сергей Юльевич Витта. Не следует сбрасывать со счетов, по моему глубочайшему убеждению, и того международного авторитета, коим обладает председатель комитета министров господин Витта. Я по-прежнему убеждён, государь, что столь ответственную миссию, как подведение черты под военной кампанией между Россией и Японией, сможет с успехом выполнить лишь он. «Значит, ваша позиция не изменилась, граф», — покивал головой Николай и неожиданно протянул руку к Лаврову. «Господин полковник, вы, надеюсь, исполнили мое поручение, данное вам не столь давно?» Вскочив с места, Лавров протянул императору тонкую папку. «Исполнил, ваше императорское величество». Взяв папку, Николай раскрыл ее, удивленно поднял левую бровь. «Папка содержала всего-навсего два листа бумаги, Причём второй был заполнен машины писью лишь до половины. Николаю хватило 2-3 минут, чтобы пробежать глазами невеликий текст, составленный Лавровым в справке. Усмехнувшись, император захлопнул папку и положил на неё ладони. Садись, господин полковник. Мне доводилось слышать утверждение одного нашего русского литератора о том, что краткость сестра таланта. И если это действительно так, Не закончив, Николас снова повернулся к Ламсдорфу и Сахарову одновременно. Глубокие знания предмета переговоров и международный авторитет безусловно прекрасные составляющие для кандидата в главные переговорщики от российской стороны, граф. Но главное для всего ответственнейшего поручения полное доверие к нему государя, всего русского народа. Между тем замечу, что многие демарши Сергея Юльевича Витте за последние несколько лет Ни в коей степени не позволяют мне утвердить его кандидатуру с лёгкой душой. Я не собираюсь перечислять сейчас все грехи и странности господина председателя кабинета министров, но скажу вам откровенно. Полного доверия у меня к нему увы нет. Николай резко отодвинув кресло, встал с места и раздражённым жестом приказал вскочившим одновременно министрам и Лаврову оставаться на местах. Пройдя мягкими шагами до ближайшего окна, Император некоторое время постоял у него, легко дотрагиваясь до тяжелых штор и словно бы собираясь с духом. Наконец он, поворотясь, направился к столу, остановился за креслами министров и оперся на их спинки руками. «Мой покойный батюшка, император Александр Третий, любил господина Витта за его резкость и прямоту суждений». Тихо, словно за стенами столовой, притаились заглядаты и продолжил Николай. «Но за годы, прошедшие с тех пор...» Эта резкость и прямота, как мне кажется, переродилась у господина Витта в наглость и развязность, в непоколебимую убежденность, что все, что он делает и говорит, единственно правильно и верно. Я не отрицаю, что он представляет собой выдающуюся личность. Но спрошу я вас, господа министры, целостна ли эта личность? Не состоит ли она, как утверждает мой друг и учитель, господин Победоносцев, из кусочков? Нынче доминирует один кусочек, Завтра другой. Николай вернулся на своё место и сел, крепко сцепив на папке Лаврова пальцы. Пауза затягивалась. Министры молчали. Поняв, что ответа он не дождётся, Николай вздохнул, отодвинулся от стола и в упор, что было ему не свойственно, посмотрел в глаза Ламсдорфу. Но у меня, похоже, не оставлено выбора. Наиболее опытные ваши зубры, граф отказались по разным причинам взять на себя эту миссию. Император имел в виду послов в Риме и Париже Муравьева и Нелидова, а также посланника России в Дании и Извольского. Все они в предшествующее принятие решения дни были экстренно вызваны из стран своего пребывания. «Но есть ли у вас гарантия, граф, что господин председатель комитета министров Витте, предложи я ему возглавить делегацию?» не ответит мне оскорбительным по духу отказом. Ламсдорф вскочил с места, умудрившись зацепить с Андреевской лентой за спинку кресла. «Будьте покойны, Ваше Императорское Величество, он не откажется». «Вы убеждены, граф?» «Учтите, его отказ поставит меня в глупейшее положение». «Уверен, Ваше Императорское Величество». «В таком случае я прошу вас немедленно прямо отсюда поехать к господину Витте». и прозондировать его позицию, господин министр иностранных дел, немедленно. «В таком случае, государь, позвольте мне удалиться!» Ламсдорф поклонился и, видя утвердительный кивок Николая, поспешно направился к выходу из кавалерской столовой. Лавров сидел как на иголках, ерзал в своем кресле и военный министр. Между тем император, глубоко задумавшись, казалось, не обращал на них никакого внимания. Наконец Николай Словна, очнувшись с грустной улыбкой, проговорил: "Вы тоже свободны, господа. Если, конечно, у вас нет ко мне каких-либо просьб или пожеланий". "Только два слова, ваше императорское величество", решился Лавров. "В прошлый раз вы изволили мне передать ваши часы моему человеку в Японии". "Да, припоминаю", рассеянно кивнул Николай. "И что же?" Буквально на днях, ваше величество, я получил из заслуживающих доверия источников подтверждение тому, что этот человек жив. Так что ваше повеление в случае окончания войны будет скорее всего непременно выполнено. И что же это за источники, полковник? улыбнулся Николай. Не голубиная почта, надеюсь. Никак нет, ваше императорское величество. Известие получено от коммергера Павлова, безусловно известного вам, государь. Днями я ожидаю прибытия в Петербург агента господина Коммергера. по национальности француза. Много раз по приказанию Павлова этот француз с риском для своей жизни выполнял в Японии его поручения. Его высокопревосходительство военный министр может подтвердить вам ценность для наших войск на Дальнем Востоке, добытой этим французом информации из стана врага. Вот как? В таком случае вам получается, господин полковник, представить мне этого француза. Одно дело уверенние французского правительства в солидарности с Россией. И совсем другое личное мужество, выказанное французским подданным. Я полагаю, Виктор Викторович, что этот агент достоин высокой награды. Точно так, ваше императорское величество. И он получит эту награду из моих рук, господа. Подвёл черту Николай. Господин полковник, не сочтите за труту ведомить министра двора о вашей готовности представить мне этого французского подданного. Завтра мы переезжаем в Зимний, так что приём награждения состоится, полагаю, там. рад стараться ваше императорское величество